30. Намечай великое, но довольствуйся и малым. Афоризм навеян мыслями психотерапевта Литвака, который считает, что у человека должно быть две программы. Программа «минимум» и программа «максимум». Если у человека есть только программа «максимум», то его реальная жизнь будет очень тяжелой, и он просто не доживет до того светлого будущего, которая намечена программой «Максимум». У нас вся страна жила светлым будущим, в эпоху социализма, не имея программы «Минимум». А если человек имеет только программу «Минимум», то он теряет направление и крутится на месте. Такой подход хорош и при выборе работы. Берись за любую интересную работу, независимо от того, какой она дает доход. В общем, все или хотя бы что-нибудь. Итак, намечай великое, но довольствуйся и малым. 31. Не ищи грибы, а ищи лес, где они водятся. Там грибы сами найдутся. Совет тем, кто хочет удачно устроить свою личную жизнь. Нельзя искать суженного на дискотеках, балах и гуляниях. Его можно найти на производстве, научной конференции, на соревнованиях профессионалов и так далее. Очень хорошо, если с ним сотрудничаешь. Итак, не ищи грибы, а ищи лес, где они водятся. Там грибы сами найдутся. 32. -е. Не гони за счастьем, а найди то место, где оно водится, и счастье само тебя найдет. Могу подсказать то место, где водится твое счастье. Это ты сам, а путь к нему... Максимальное развитие всех своих способностей. 33. Стань тем, кем ты должен стать, и счастье тебя найдет. 34. Человек должен стремиться стать самым-самым лучшим. Врачом, писателем, поваром, инженером, столяром и тому подобное. Для этого нужно много усилий, но нет никаких гарантий, что ты станешь самым-самым. Есть только один гарантированный способ стать самым-самым, ничего не делать. Но станешь ты самым-самым несчастным. Афоризмы навеяны мыслями Франко, который рассматривал счастье, успех, авторитет, радость как побочный продукт правильно организованной деятельности. А для тех, кто ставит цель всего этого достигнуть, они как линии горизонта при приближении к ним удаляются. Итак. Человек должен стремиться стать самым-самым лучшим – врачом, писателем, поваром, инженером, столяром и так далее. 35. Солдату надо мечтать стать генералом не для того, чтобы стать генералом, а для того, чтобы стать хорошим солдатом. Афоризмы 30-35 – это как бы дополнение к афоризму 29. Разъясню только последний. Думаю, что это будет полезно и другим, чем-то похожим на одного из моих подопечных. Послушайте его рассказ. «Меня воспитывали в духе, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Мною он был понят как «стань генералом». И став студентом мединститута, я выбрал теоретическую кафедру не потому, что мне нравится предмет, а потому что, как я и мои близкие считали, Там можно было быстрее стать генералом, то есть доктором наук и профессором. Не буду описывать всю тягомотину неинтересных экспериментов, хотя успехи у меня были. Я почти написал диссертацию. Но, к счастью, это я теперь говорю «к счастью», тогда это для меня было большое горе. Меня не приняли в аспирантуру, что в конечном итоге привело меня на клиническую кафедру. Но, к сожалению... Осталось желание стать генералом. Тему для научной работы я выбрал, связанную с дерьмом в прямом и переносном смысле слова. Я исследовал микроэлементы в моче, кале, крови и спинномозговой жидкости у дефектных больных. Когда диссертация была уже готова, ВАК, разобравшись, запретил принимать такие темы к защите. И в годы застоя бывали правильные решения. Я тоже много пережил. Но потом с помощью учителей понял, что мечтать стать генералом надо лишь для того, чтобы быть хорошим солдатом. А быть всегда легко. И только после этого ко мне стали приходить сами по себе знаки отличия. И если я еще не генерал, то есть не доктор наук, то это только потому, что, став хорошим солдатом, я не имею времени для добывания генеральских погон. Но меня это не волнует. Кроме того сейчас у меня совсем другие, более высокие цели, которых можно добиться и без генеральского звания. Так я писал о нем в первом издании. К моменту выхода этого издания он уже имеет практически все генеральские отличия, которыми отмечает научную работу. Он даже является академиком одной из наших академий. Итак, солдату следует мечтать стать генералом, Не для того, чтобы стать генералом, а для того, чтобы стать хорошим солдатом. 36. Даже если только хочешь остаться на месте, расти. Можно долго не объяснять. Жизнь идет вперед, и если ты не растешь, то останешься позади. Если бы это знали те, кого увольняют с работы, от кого уходят мужья и жены, друзья и дети. Когда растешь, то меняешься сам, и тем самым можешь поддержать к себе интерес. Итак, даже если только хочешь остаться на месте, расти. 37. Когда критикуешь гения, подумай, может быть, ты его просто не понимаешь. Больше говорю это себе и своему поколению. Нас приучили критиковать психоаналитиков, генетиков, так называемых буржуазных философов, вейсманистов-морганистов и так далее, не читая их работ. Так, генетику, психоаналитическую психотерапию и кибернетику мы называли продажными девками империализма. Потом выяснилось, что они вполне приличные и респектабельные дамы, так что критикуем мы очень легко, охотно и с грохотом. Только кого, не себя ли, когда я понял, что одного диплома мало? нужно еще и образование, я стал его добывать. Читая гениев, я по инерции их продолжал критиковать. Но когда я стал их перечитывать, уже имея хоть небольшое, но все-таки образование, то до меня дошло, что это не гении ошибались, а я просто их не понимал. Сейчас я пришел к глубокому убеждению, что гении не ошибаются. Они иногда просто не все делают, Но это только потому, что в те времена, в которых они жили, не было условий сделать то, что можно сделать сегодня. Как можно обвинять Демокрита за то, что он не описал структуру атомного ядра? Ведь тогда еще не было соответствующего оборудования. Спасибо ему за высказанную мысль. И слава богу, что гении не все сделали. Что-то новое, может быть, удастся сделать и нам. В общем... Взбираясь на гору, которую создал гений, возьми себе то, что тебе нужно для построения собственной горы, а остальное не трогай. Итак, когда критикуешь гения, подумай, может быть, ты его просто не понимаешь? 38. -ое. Если ты сделал открытие, жди освистывание. Верно и обратное. Если тебе рукоплещут, следовательно, открытия нет. Навеяно высказанной кем-то мыслью о том, что история всех великих открытий проходит три стадии. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В этом что-то есть, только так и должно быть. Не присутствовал при разговоре изобретателя автомобиля с чиновником, но убежден, что он проходил примерно так. Изобретатель. Вот я придумал повозку, которая может двигаться без глошади. Чиновник. Не говорите глупости. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я и чиновника не обвиняю. Думаю, что первый автомобиль был менее надежным, чем лошади чиновника. Афоризм предназначен для молодых не календарным возрастом, а душой, чтобы не расстраиваться, когда тебя освещут. В приложении прочтите статью, которую написал специально для гениев, как стать богатым и знаменитым при еще собственной жизни. А если этого мало, почитайте Пушкина. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минуты шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты, царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград,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 Почему бы нам не последовать совету великого поэта и мудреца? Итак, если ты сделал открытие, жди освистывание. Верно и обратное. Если тебе рукоплещут, следовательно, открытие нет. 39. -е. Иной все сделает для твоего счастья при условии, что ты останешься несчастным. Берн говорил примерно то же но относил это к родителям, для которых смыслом жизни стало лечение своих детей. Они жили по лозунгу «Я все сделаю, чтобы мой ребенок выздоровел, при условии, что он останется больным». И если врачу удавалось вылечить их ребенка, они делали все, естественно, неосознанно, для того, чтобы вызвать обострение. Я описал этот тип как психологического вампира «заботливая мать». Это еще одно предостережение тем, кто пользуется или рассчитывает на благодеяние. Я бы советовал убегать от тех, кто хочет сделать вас счастливым. Есть только один человек, кто это может сделать. Это вы сами. Еще раньше Ницше писал, что сорадость, а не соучастие создают друга. Подумайте внимательно, и вы согласитесь со мной, что это так. Один из моих подопечных отметил с горечью, что его успехи оказались ненужными всем его друзьям, которые в его мытарствах оказали ему большую помощь и которые стали ставить ему палки в колеса, когда он достиг большого успеха. Причем делали это неосознанно, он на них не обижался. Да разве можно обижаться на то, что принцип сперматозоида действует? Это же закон. Итак, иной сделает все для твоего счастья, при условии, что ты останешься несчастным. 40. -ое. Знай свое место и всегда будешь первым. 41. -ое. Не называй дурака дураком, чтобы самому не стать дураком. И действительно, как только назвал дурака дураком, так и сам стал дураком, ибо связался с дураком. Итак, не называй дурака дураком, чтобы самому не стать дураком. 42. -ое. Не лезь на чужую гору, карабкайся на свою. Нове на песней Высоцкого «Чужая колея». Делай, как я, это значит. Не надо за мной, колея это только моя. Выбирайся своей колеей. Совет может пригодиться тем, кто в своей жизни подражает кому-то. Ничего путного не выйдет. Каждый из нас создан в одном экземпляре. Но можно свою гору насыпать. Как при многоуровневом маркетинге. Я обучаю своих учеников. Мои ученики учат других, те тоже кого-то учат. А меня это поднимает. Это и есть моя гора. Итак, не лезь на чужую гору. Карабкайся на свою. 43. Старайся понравиться прежде всего самому себе, а затем начальнику и сексуальному партнеру. Остальные пусть заботятся о том, чтобы. Тебе понравится, подумайте сами. Себе нужно нравиться, потому что этот человек всегда при вас. Начальнику, потому что ты от него зависишь. Сексуальному партнеру, чтобы он тебя любил. Без последних двух нельзя. Конечно, расстаться с ними можно, но придется искать других, а это хлопотно. Некоторые начальники говорят, что у них нет начальника. Как они глубоко заблуждаются. У них самый грозный начальник. Господь – Бог для верующих и законы природы для атеистов. А эти господа ничего не прощают. Представьте себе дерево и решите, у кого больше степеней свободы – у листьев и веток или у ствола. Начальнику нельзя ни вправо, ни влево, а только вверх. Подробнее об этом читайте в книге «Командовать» или «Подчиняться». Зачем вам пытаться нравиться остальным? Что не делай, все равно есть риск, что не понравишься. Кроме того, с другим можно расстаться, в крайнем случае свести общение до минимума. Но самое главное – понравиться самому себе. А куда уйдешь от себя? Один человек будет всегда при мне, это я сам. И я должен понравиться этому человеку. Если хотите себе понравиться, станьте профессионалом высокого класса. Кстати, и другим тоже тогда понравитесь. Итак. Старайся понравиться прежде всего самому себе, а затем начальнику и сексуальному партнеру. Остальные пусть заботятся о том, чтобы тебе понравиться. 44. Хочешь узнать своего главного врага – посмотри в зеркало. Справься с ним, остальные разбегутся. 45. Если будешь помогать себе сам, то и другие тебе помогут. Если будешь вредить себе сам, то и другие будут вредить тебе. 46. Если ты сам ничего не делаешь, как тебе можно помочь? Управлять можно только движущимся автомобилем. В правильности этого положения убедился на собственном опыте. Я много рассказывал о своих идеях, но никак их не оформлял. Мне сочувствовали, возражали, принимали, отвергали – Не помню кто, но кто-то сказал мне примерно следующее. «А где текст?» Запомнил я и его презрительный взгляд на меня, как на болтуна. И вот когда у меня появился текст, то сразу же нашлись и помощники. Теперь, если я к кому-то обращаюсь за помощью, несу результаты своих трудов, а не устно высказанные идеи. И от своих учеников я требую прежде всего поступки. Один набожный еврей молился Богу, и умолял дать ему шанс улучшить свое материальное положение в виде выигрыша в денежной лотереи. Бог тоже просил у него шанс и попросил купить хотя бы один лотерейный билет. Итак, если ты сам ничего не делаешь, то и помочь тебе невозможно. 47. Хочешь быть счастливым, Развивай свои способности. Правильно и обратное. Никогда не будешь счастлив, если способности останутся неразвитыми. Навен мыслями Аристотеля. Счастье – это развивать свои способности, какие бы они ни были. Поэтому нечто подобное я находил и у других мыслителей. Лоуэн, один из последователей великого психотерапевта Райха, определил счастье как осознание личностного роста. Очень неплохое определение. Если вы не реализовали вашу программу и ваши способности вырасти физически, то вы будете горбатым физически. Если недоразовьетесь духовно, то у вас будет духовный горб, которым вы будете всех задевать, да и его будут все задевать. В книге «Как узнать и изменить судьбу» подробно разобрано. Итак, хочешь быть счастливым – развивай свои способности. 48 Каждый рождается, чтобы стать королем или королевой в королевстве своем, но нередко остается на всю жизнь лягушкой. Лягушками мы становимся в процессе воспитания. Нет, не лягушками. Просто на нас лягушечья кожа, которую следует сбросить. Хочу разъяснить, что значит, по моему разумению, стать королем. Это значит делать свое дело не просто хорошо, а так, как его не делает никто чтобы тебя не могли ни с кем сравнивать, чтобы твою работу узнавали по почерку. Профессия в этом плане не имеет никакого значения. В Ростове было кафе Дружба. Там одно время работал повар, который славился приготовлением фирменного блюда солянка. В любое время работы этого кафе можно было в него попасть, простояв не менее часа в очереди. Так готовить солянку не мог никто. Когда он перестал работать, Кафе стало одним из многих. Этот повар и был королем. Один из моих подопечных говорил так. «Основное мое достижение заключается в том, что так как я работаю, никто не работает, и что меня перестали сравнивать с другими. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет. Чаще не нравлюсь. Но никто не говорит, что я на кого-то похож». Те, кому нужны мои навыки, никуда от меня не денутся, ведь больше так никто не работает. Итак, каждый рождается, чтобы стать королем или королевой в королевстве своем, но нередко остается на всю жизнь лягушкой. 49. Характер – это нередко лягушечья кожа, которую набрасывают на нас родители в первые пять лет жизни. 50. Хочешь стать королем? Сбрось лягушечью шкуру характера. 51. Лягушечью шкуру набросили на тебя другие, но снять ее с себя можешь только ты сам. Но нужны помощники. 52. Изменить самому свою судьбу довольно трудно. Так же трудно, как вытащить самого себя за волосы из болота. Нужны помощники. 53 Вылезши из болота своей судьбы, не забывая как следует обмыться. Болотная тина имеет свойство размножаться. Не успеешь оглянуться, как снова окажешься в центре болота. К сожалению, некоторые, получив в результате психологического тренинга существенное улучшение, потом прекращают работать над собой. Все плохое возвращается. Они потом приходят, находят время – Но потерянного времени ведь не возвратить. Что-то еще хочется сказать, чтобы доказать, что следует продолжать работу над собой и тогда, когда тебе хорошо. Ведь лучше автомобиль ремонтировать тогда, когда он еще на ходу, чем тогда, когда остановился. Но лучше остановиться, ведь начнет действовать принцип сперматозоида. Тогда человек тем более прекратит работу над собой. Лучше в заключении я скажу следующее. Как только вам станет хоть чуть-чуть лучше, сразу же прекращайте работать над собой. Зачем зря тратить время на такую ненужную вещь, как работа над собой? Лучше пойдите, помогите другим, даже если они этого не просят. Итак, вылезши из болота своей судьбы, не забывай, как следует обмыться. 54. Наличие характера ⁇ это всегда несчастье. Человек живет не по законам жизни, а подчиняется капризом характера? 55. Не конфликтуй. С умным договорись. Дурака обмани. 56. Глупо говорить глупому умные вещи? 57. Прежде чем менять место работы или место жительства, вначале измени себя. Может быть, тогда не надо будет менять ни работу, ни место жительства. В моей практике часто бывали такие случаи, когда, пройдя успешно психологическую подготовку, подопечные оставались на прежней работе, научались так ладить с людьми, что отпала необходимость переезжать. Сократ как-то сказал своему собеседнику, что от его странствий нет никакого толка, потому что он таскает за собой самого себя. Итак, прежде чем менять место работы или место жительства, вначале измени себя. 58. Хочешь приобрести врагов – советуй. Чем лучше совет, тем мощнее враг. 59. Будь осторожен с теми, кто говорит. «Вы меня не поняли, я с вами не согласен». Они оскорбляют людей, сами того не сознавая.